Как появились кошки и мыши? Однажды лев гулял по лесу с важным видом, красуясь своей роскошной рыжей гривой и длинными усами. На встрече ему выбежал дикий кабан, который тоже гордился своей густой, блестящей, шорсткой и мордой, украшенный мощными белыми клыками они посмотрели друг другу в глаза и никто не отвел взгляда ты же не думаешь соревноваться со мной то ты думать нечего я куда красивее и сильнее тебя задиристо сказал лев зря ты недооцениваешь меня предупредил кабан мои клыки острее кинжала а шкура толстая и грубая. Я тебя не боюсь». Лев ошарашенно посмотрел на него. «Ты не боишься меня? Все меня боятся?» и «Я никого не боюсь», — ответил кабан. «Знаешь что, если я чихну, то существо, которое вылетит из моего носа, будет сильнее тебя. Ты убежишь от него прочь, поджав хвост». — Давай, чихай, и поглядим, что будет. — Я ведь тоже никого и ничего не боюсь, — гневно ответил лев. Грива его встала дыбом. — Но берегись, затем моя очередь. Кабан оглушительно чихнул. Эхо прокатилось по всему лесу. Из носа у него вылетело маленькое серенькое существо, с остренькой мордочкой и крошечным тонким хвостиком. Оно напоминало маленького кабана, но все же отличалось от него. Кто это был? Догадались? Это была мышь. Настал черед льва. От его чиха закачались деревья. А из львиного носа выскочило существо с густой шерстью, и острыми когтями на лапах. Если не обращать внимания на размер, оно было похоже на льва. Догадались, кто это был? Нет? Ладно, я скажу вам. Это была кошка. Кошка сразу же бросилась в погоню за мышью, а та юркнула в норку, где враг не мог достать ее. Лев чуть не лопнул от смеха потом взглянул на кабана, стоявшего с хмурым видом, и насмешливо сказал «Твой чих убежал, чтобы мой чих не сожрал его!»